Кольцо Стеллы. Следующие пара дней превратилось в череду учебы и тренировок. Все у Блум не задалось еще с первого урока профессора Визгиса лепрекона в остроконечной шляпе, зеленом костюме и полосатых носках. Он учил фей трансформациям и они должны были изменить свой цвет волос, вот только у Блум ничего не получилось. Она даже попросила Стеллу с ней позаниматься, но в итоге это не обернулось успехом. Все шло настолько плохо, что она всерьез задумалась, действительно ли она является фей? За завтраком, в большой столовой в конце недели настроения у нее совсем не было. «Ёные леди, пожалуйста, внимание!» Прервала меланхолию Блум директриса. В волшебных школах существуют традиции. Сегодня в честь наших новых студентов у нас состоится ежегодный бал. Учащиеся алфеи и Красного фонтана соберутся здесь, чтобы провести церемонию обмена приветственными подарками. Слова фарагонды, фей встретили бурными овациями и ликующими криками. Даже на лице Блум заиграла небольшая улыбка. «Ну-ка, умолкните, — говорит ваша директриса!» — рявкнула Гризельда. В зале вмиг стало тихо. «Спасибо, Гризельда!» — поблагодарила ее Фарагонда. «Я также хотела попросить вас напрячь воображение и превратить это простое помещение в прекрасный бальный зал. Уроков сегодня не будет!» А тем временем В облачной башне в Мрачном атриуме Полном острых шпилей и углов Собрала своих учениц Директриса Гриффин Она вышла на помост В длинном темно-красном платье С высоким воротником И пучком лиловых волос На голове Мы юные ведьмы У меня для вас Печальные новости Сегодня феи Проводят ежегодный приветственный бал И нас, как обычно, никто не пригласил Ее слова встретил Рок от негодования «Я согласна с вами Феи оскорбили нас и заплатят за это Я призываю вас придумать способ испортить их маленький бал Я выберу лучшие предложения Поэтому пусть выиграет худшая ведьма» На лицах Трикс расцвели улыбки Идея испортить праздник казалась недостойной их внимания Но давала возможность, наконец, заполучить скипетр Стеллы Они не сомневались в своей победе Впрочем, сама директриса Гриффин возлагала на троих названных сестер Большие надежды, которые они пока оправдывали Феи полностью украсили главный зал за полчаса. С магией это оказалось проще простого. Флора создала красивые цветочные украшения, Текна наладила освещение, а Муза занялась музыкой. Стелла же тайком лизнула, чтобы выбрать себе наряд. Блум немного помогла девочкам, а потом с ужасом вспомнила, что у нее нет ни единого платья с собой. Неужели ей придется показаться перед мальчиками в джинсах и футболке? «Срочно идем на шопинг, объявила Стелла, как только узнала о проблеме подруги. Блум же смущенно замялась. шопинг это хорошо». Но после того, как она разменяла свои деньги на монеты Магикса, их осталось у нее не так уж и много. Хватит ли? Стелла успела протащить ее, кажется, по всем магазинам, Прежде чем выбранное платье сенье серого цвета понравилось всем девушкам сразу, Блум радостно посмотрела на себя в зеркало. В таком и правда будет не стыдно выйти в свет. Ее взгляд упал на ценник, и настроение сразу рухнуло вниз. Оно оказалось ей не по карману. Время бала стремительно приближалось. Подруги взволнованно посмотрели на нее. «Не переживайте за меня. Возвращайтесь в Алфею, готовьтесь к балу. А я что-нибудь тебе найду», — уверенно заявила Блум. Она вышла на улицу и прошлась взглядом по магазинам. Может быть, они что-то пропустили? Внезапно ее глаза зацепились за вывеску распродажи возле одного магазинчика. Блум ворвалась туда словно ураган и начала перебирать одежду, сваленную в кучу. Она нашла очень длинное голубое платье с синими рукавами и просияла. Мама научила ее немного шить, поэтому подогнать наряд по фигуре у нее точно получится быстро и без проблем. А еще цена у него вполне подходящая. Купив его, Блум поспешила обратно в Алфею, где нашла уже полностью собравшихся подруг. Стелла и Текна выглядели как самые настоящие принцессы. Хотя первая ею и являлась Она выбрала для себя Открытое оранжевое платье Струившееся на ней Словно луч света Образ текны состоял Из глянцевого наряда С высоким воротником и диадемой А музы и Флора Оказались одеты чуть скромнее подруг, Но не менее элегантно Одежда Музы Напомнила Блум нарядное кимоно А Флоры нежно-розовый цветок. «Ух ты!» восхищенно воскликнула Блум. «Спасибо!» со смешком ответила Стелла. «Мы подождем тебя в зале, иначе можем опоздать все вместе!» произнесла Текна. «Да, хорошо!» отозвалась Блум, забегая в их с Флорой комнату. Девушки переглянулись и поспешили на бал. Блум же растерила платье на кровати. «Где же ножницы?» Она начала вытряхивать все вещи с полок, но заветный предмет так и не нашла. За окном раздался шум, Блум выглянула и увидела, как на поляну садятся красные космолеты специалистов. «О нет, я опаздываю!» – закричала Блум, после чего выбежала из комнаты в коридор, решив поискать в кладовой, где ранее видела нитки. Блум застыла рядом с двумя дверьми, ведущими в разные стороны. «Вроде одна из них вела в кладовую, но какая?» Блум наугад пошла налево, за дверью оказалась ненужная ей лестница. «Ну и куда идти?» Спросил знакомый голос Торми, отразившийся эхом от стен. «Не знаю, карта же у тебя!» Раздался голос Дарси. Что они здесь забыли? Блум спряталась в нише и затаилась. Как только Трикс прошли мимо нее, Она тихонько последовала за ними А вот и подарок от красного фонтана маленьким феям С усмешкой сказала Айси Указав на большой увесистый сундук Дарси открыла крышку И взяла в руки небольшое пятнистое яйцо Оно тут же раскололось И оттуда начали появляться милые светящиеся бабочки Мерзость! Сторми сморщила нос Это не важно «Используем их для того, чтобы посеять панику и забрать скипетр», решительно произнесла Айси, посмотрев на Дарси. «Ты же можешь узнать, где он?» Дарси закрыла глаза и сосредоточилась. «В комнате на втором этаже стоит шкатулка. В ней коробочка в форме ракушки». «Фея положила кольцо туда», — ответила Дарси. «Отлично! Тогда приступим!» Трикс окружили сундук Каждая из ведьм призвала себе на помощь магию «Пусть эти подарки станут яйцами змеи-крыс!» Сказала Айси «Которые проклюнутся от прикосновения фей, Добавила Дарси «И напугают всех до смерти!» Закончила Сторми Трикс направили магию на сундук Яйца поменяли свой цвет а ведьмы рассмеялись и исчезли. Блум с ужасом посмотрела на яйца. Она понятия не имела, как снять это ужасное проклятие.